Небо только-только начинало сереть. Спереди и сзади стояли два почти неповрежденных фургона, остальные чадили огромными кострами. Масс перед ними был окутан непроницаемым для взгляда черным облаком. Неожиданно из облака, волоча за собой неряшливый косм и дыма, вырвался тягач. Тягач направлялся в противоположную Москве сторону со скоростью, близкой к первой космической. Похоже, идея смываться куда подальше пришла в голову не только Алексу, подумал Августин. Но вдруг Тигач резко притормозил рядом с ними. Из приоткрытой двери высунулся Валюха и крикнул: "Заваливай!" Локки не без труда подавил родившийся было в его мышцах и импульс разрядить в Августина и Ксюшу полный магазин, но рядом с предателями был Алекс, его преданный боевой друг. Локки поставил Мистраль на предохранитель. Со стороны горящего котрпиллера заслушалась автоматная трескотня. Алекс махнул рукой: "Давай, давай, до встречи в раю". Сильная рука локтю вернула Валюху на прежнее место, и властный голос приказал: "Жми на газ, а то всех накроют". Тигач резко рванул с места, и только благодаря этому очередной тайфун, не успев скорректировать траекторию, поразил 16 квадратных метров дорожного покрытия Чингисхана. В этот же момент генерал Воронов в аоце, убедившись в хирургической точности ракеты Тайфун, отдал приказ уничтожить предпоследний уцелевший маз. только благодаря тому, что до этого момента у него существовали сомнения в качестве систем наведения тайфунов, колонна террористов не была уничтожена вся разом, а выедалась с двух сторон вокруг фургонов, в котором павлиноглазы унюхал Ксюшу. Генерал Воронов опасался не нароком угодить ракетой в женщину своей мечты. Графитовое облако вокруг покинутого фургона Локи почти полностью осело. С двух сторон от горящего коттерпиллера теперь можно было увидеть чёрный спецназ. Алекс понимал, что уйти ему не удастся. Какое-то смутное чувство подсказывало ему, что выживут только те, кому назначено выжить их противниками. Да, может, еще Локи, который в огне не горит и в воде не тонет. Заговоренный. «Обе Хонды ваши», — сказал Алекс, Ксюша и Августину. Они прятались за бронированным бортиком, поверх которого вел парализующий огонь черный спецназ. Хонд хватит на всех, возразил Августин, ловя себя на мысли, что ехать на одной Хонде вдвоём с Ксюшей очень небезопасно. И скорость упадёт. На всех хватит только ракет, мрачно заметил искушённый Алекс. Я вас прикрою. Августин и Ксюша переглянулись. Да, надо уходить. Куда не имеет значения, куда угодно, только бы подальше от этих страшных погребальных костров, в которых за несколько минут погибла вся организация Снарк. Августин обнял огромную ушастую голову Томаса и прошептал ему в ухо: "Разыщи Хатоя, понял? Хатоя". Томас с укором посмотрел на своего хозяина, будто не тупой. "На счёт 3", сказал Алекс, передёргивая затвор пулемёта. Августин и Ксюша приготовились совершить рывок к хондам, вскочить в них и, повернув ключи зажигания, превратиться в две белые молнии. Августин перехватил гранатомёт в левую руку. Ксюша забросила свой мистраль за спину. Раз 2 3 Алекс встал в полный рост и открыл ураганный огонь. Так он и погиб, не снимая палец со спускового крючка, глядя смерти прямо в лицо, стреляя до тех пор, пока бешено колотящийся затвор пулемёта не сожрал последние двухсотые звено ленты. Это произошло в 3 часа 18 минут 39 секунд 22 июня 2051 года. Часть 7. Хонды были превосходными машинами. Лиха, вылетев из фургона, они заложили вираж, объезжая горящие машины и понеслись на юго-восток. Эскадрон НС по приказу генерала Воронова прекратил огонь. Несмотря на то, что возле некоторых разбитых фургонов могли оказаться уцелевшие террористы, Воронов приказал водителю: "За Хондами". Два джипа, взревев турбинными двигателями, бросились в погоню. Небо на востоке просветлялось, но на дороге, окруженной с двух сторон молодым лесом, было все еще очень темно. Августин и Ксюша быстро набрали скорость 200 км в час. Это было смертельно опасно, но ожидание очереди из Местраля в затылок не оставляло им никакого выбора. Джипы могли себе позволить и больше. Управляемые шоферами экстракласса они мчались по шоссе со скоростью 240 км в час, расстояние между ними и беглецами уверенно сокращалось. В 5 километрах впереди за плавным поворотом раздался далёкий взрыв и в небо взлетел фонтан обломков. Августин и Ксюша, насколько позволяла обстановка, сбросили скорость. На шоссе стоял развороченный взрывом тягач МАЗ. В кабине виднелось неподвижное тело. Огонь подбирался к топливным бакам, задний мост был скручен в бараньи рог. Похоже, Локи не удалось уйти. Впрочем, правая дверца кабины была приоткрыта, и у Августина мелькнула мысль, что За экспинами послышался нарастающий рёв джипов. Сейчас они появятся из-за поворота. Сейчас. "Уходи на полный", крикнул Августин к Ксюше, тормозя. Но она была непослушной девочкой. Отогнав мотоцикл к обочине, Ксюша стёрнула с плеч Мистраль и улыбнулась Августину. Он никогда не видел её такой прекрасной. Уходи, я тебя не люблю, я всегда любил только Рут. Уходи, заорал Августин, чувствуя, как в горло подкатывается горький ком. 10 минут назад Августин говорил полностью противоположное. Но правда здесь была ни при чём. Он надеялся нанести Ксюше смертельную обиду, чтобы она немедленно уехала, чтобы спаслась. Но Ксюша ему не поверила. Или поверила и осталась на зло. так или иначе она ответила Августину на свой лад, уверенно перерубив в районе предплечья ребром левой ладони выставленную вперёд правую руку с автоматом. Фары первого джипа рассыпались прицели гранатомёта двумя зелёными в этом и пятнами. Рядом с ними бежала колонка цифр. Что-то там они означали: скорость, расстояние до цели, вероятность попадания. Августину было плевать. Он просто нажал красную кнопку пуск на рифлённой рукояти гранатомёта. Одновременно с этим заговорил Ксюшин Мистраль. Корпус джипа разорвало как картонную петарду. На дорогу вылетел и покатился по покрытию горящий водитель. Обнятое пламенем шасси продолжало нестись вперёд, столкнулось с разбитым тягачом Маза и подскочило в воздух. Оно прокрутилось в тройном сальто и, пролетев над головами Августина и Ксюши, упало где-то в лесу. Бабах, одними губами сказала Ксюша. В гранатомете Августина оставались еще две гранаты, и он надеялся потратить их с толком. Второго джипа не было ни слышно, ни видно. Через несколько минут нервы Августина не выдержали. «Поехали!» — крикнул он Ксюша, и, примотав ремень гранатомета к рулю, крутанул рукоять газа. Вот этого-то генерал Воронов и ждал. Когда Павлина Глазы, послушно следящий за объектом-носителем ВМЗ-700, передали изображение полковнику Шельнову, и постепенно разгоняющий свой мотоцикл в ворнушке внул двум людям, сидящим на заднем сиденье, и бросил в водителя самый полный. Армейский джип Серный имеет одну приятную особенность. Он может с места набрать скорость 180 км/ч за 3 секунды, а Honda для этого требуется секунд 12. Поэтому и Ксюша, и Августин, повернувшиеся спиной к преследователю, успели только заметить, как в зеркальцах заднего обзора мелькнула тень настигающего их урагана. Два человека со спецоружием «Хамелеон» выстрелили одновременно. Августин не мог видеть, как блеснул амулет Хатоя, но почувствовал, что на его груди несколько раз сжался некий предмет, похожий на маленькое теплое сердце. Двухметровый язык спецоружия Хамелион словно бы оскользнулся о невидимую преграду и не настиг свою жертву. Но Ксюша, лишённая амулета, не имела никаких шансов. Присоска размером в две ладони распласталась у неё на спине. За 3 миллисекунды поверхность присоски вспетила полимерным клеем и намертво прилипла к ксюшинной рубахе. Ксюше показалось, что чья-то гигантская рука схватила её за шиворот и вырвала из сидения. Спецоружие хамелеон – самое гуманное в мире. Оно разработано как раз для тех случаев, когда от вас быстро-быстро убегает жена, любовница или просто любимая женщина. На тыльной поверхности присоски раздался хлопок, и мгновенно наполнившись газом, вздулся амортизационный мешок. Он спас Ксюше жизнь. Вместо того, чтобы раскроить себе черепа дорожное покрытие Чингисхан, она просто сильно ударилась затылком об упругую подушку и потеряла сознание. Если бы не договорённость с Венедиктом Щуро, Августин был бы уже мёртв. Профессионалу Воронову ничего не стоило в таких полигонных условиях подстрелить Августина хоть из пальца. Но уговор дороже денег. Джип затормозил возле повреждённой Ксюши, а верная Honda тем временем быстро вынесла Августина за пределы досягаемости спецоружия Хамелион. Воронов решил, что подарок в виде Августина на блюдечке с золотой каёмочкой Щуро приподнесёт себе сам. Часть 8. Отъехав метров на 300, Августин сбросил газ. Дорога шла здесь с небольшим подъёмом, и его мотоцикл остановился как раз в наивысшей точке, после которой начинался новый спуск. Обернувшись, он взял гранатомёт на изготовку, и когда в его прицел попал джип генерала Воронова, приготовился стрелять. Было всё ещё недостаточно светло, и прицел продолжал работать в режиме оптика электронного усиления. Когда он был уже готов нажать на заветную кнопку «Пуск», джип в прицеле заслонили два зеленоватых пятна, волокущих третье продолговатые. Сомнений быть не могло. Ксюша. Августин опустил гранатомет и с чувством выматерился. Он и сам не подозревал, что умеет крыть в двенадцать этажей. Оказалось, умеет. Что делать? Преследовать джип, в который сейчас загружают Ксюшу, глупо, в лучшем случае его тоже возьмут в плен. В худшем просто застрелят. оставалось смириться с потерей. Но смириться было тяжело. В бесильной злобе Августин вскинул гранатомёт и выстрелил на 30° в правое джипа. В лесу занелась гигантским факелом молодая ель. Люди Воронова вскинули автоматы, но генерал остановил их властным жестом. Он не дурак, он просто балует, успокоил их Воронов. Генерал с презрительной миной извлёк из кобуры АПЛ-9 и сделал один выстрел в воздух.